Глава третья. Заватые приски. Это было именно то ощущение Мити, про которое Грушенька с таким страхом рассказывала Ракитину. Она тогда ожидала своей эстафеты и очень рада была, что Митя ни вчера, ни сегодня не приходил. Надеялась, что а воз Бог даст, не придёт и до её отъезда, а он вдруг и нагрянул. Дальнейшее нам известно, чтобы сбыть его с рук, она мигом уговорила его проводить её к Кузьме Самсонову, куда будто бы ей ужасно надо было идти деньги считать. И когда Митя её тотчас же проводил, то прощаясь с ним у ворот Кузьмы, взяла с него обещание прийти за нею в двенадцатом часу, чтобы проводить её обратно домой. Митя этому распоряжению тоже был рад. Просиди ты, Кузьмы, значит, не пойдёт к Фёдору Палчу, если только не лжёт, прибавил он тотчас же. Но на его глазах, кажется, не угла. Он был именно такого свойства ревнивец, что в разлуке с любимой женщиной тот че жене выдумывал, бог знает, каких ужасов о том, что с ней делается и как она ему там изменяет, но прибежав к ней опять, потрясённый, убитый, уверенный уже безвозвратно, что она успела так ему изменить с первого же взгляда на её лицо, на смеющееся, весёлое и ласковое лицо этой женщины, тотчас же возрождался духом, тотчас же терял всякое подозрение и с радостным стыдом бронил себя сам за ревность. проводив грушеньку, он бросился к себе домой. О, ему столько ещё надо было успеть сегодня сделать. Но, по крайней мере, от сердца отлегло. Вот только надо бы поскорее узнать от Смирдикова, не было чего там вчера вечером. Не приходила ли она чего доброго к Фёдору Палычу? Хх, пронеслось в его голове. так что не успел он еще добежать к себе на квартиру, как ревность уже опять закопошилась в неугомонном сердце его. Ревность. От Элла не ревнив. Он доверчив, — заметил Пушкин. И уже одно это замечание свидетельствует о необычайной глубине ума нашего великого поэта. У Ателла просто разможжена душа, и помутилось все мировоззрение его, потому что погиб его идеал. Но Ателла не станет прятаться, шпионить, подглядывать, он доверчив. Напротив, его надо было наводить. наталкивать, разжигать с чрезвычайными усилиями, чтобы он только догадался об измене. Не таков истинный ревнивец. Невозможно даже представить себе всего позора и нравственного падения, с которыми способен ужиться ревнивец безо всяких угрызений совести». И ведь не то, чтобы это были все пошлые и грязные души, напротив, с сердцем высоким, с любовью чистою, полною самопожертвования. Можно в то же время прятаться под столы, подкупать подлейших людей и уживаться с самою скверною грязью шпионства и подслушивания. От Элла... Не мог бы ни за что примириться с изменой, Не простить не мог бы, а примириться, Хотя душа его не злобива и невинна, как душа младенца, Не то с настоящим ревнивцем. Трудно представить себе, с чем может ужиться и примириться, И что может простить иной ревнивец». Ревнивцы-то скорее всех и прощают, и это знают все женщины. И ревнивец через звичайно скоро, разумеется, после страшной сцены в начале, может и способен простить, например, уже доказанную почти измену. Уже виденные им самим объятие и поцелуй Если бы, например, он в то же время мог как-нибудь увериться, что это было в последний раз, и что соперник его с этого часа уже исчезнет, уедет на край земли или что сам он увезёт её куда-нибудь в такое место, куда уж больше не придёт этот страшный соперник. Разумеется, примирение произойдёт лишь на час. потому что если бы даже и в самом деле исчез соперник, то завтра же он изобретет другого, нового и приревнует к новому. И, казалось бы, что в той любви, за которую надо так подсматривать, и чего стоит любовь, которую надо б на столь усиленно сторожить? Но вот этого-то, Никогда и не поймет настоящий ревнивец, а между тем между ними право случаются люди даже с сердцами высокими. Замечательно еще то, что эти самые люди с высокими сердцами, стоя в какой-нибудь коморке, подслушивая и шпионя, хоть и понимают ясно высокими сердцами своими сердцами, Весь срам, в искрам, в которые они сами добровольно залезли. Но однако в ту минуту, по крайней мере, пока стоят в этой каморке, никогда не чувствую тогрызений совести. У Мити при виде Грушеньки пропадала ревность, и на мгновение он становился доверчив и благороден. Даже сам презирал себя за дурные чувства. Но это значило только что в любви его к этой женщине заключалось нечто гораздо высшее, чем он сам предполагал, а не одна лишь страстность, не один лишь изгиб тела, о котором он толковал Алёша. Но зато когда исчезала грушенька, Митя тотчас же начинал опять подозревать в ней все низости и коварство и измены. Угрызений же совести никаких при этом не чувствовал. Итак, ревность закипела в нём снова. Во всяком случае, надо было спешить. Первым делом надо было достать хоть копельку денег на перехватку. Вчерашние 9 рублей почти все ушли на проезд, а совсем без денег известно никуда шагу ступить нельзя. Но он вместе с новым планом своим обдумал, где достать, и на перехватку, и щедавича на телеге. У него была пара хороших дуэльных пистолетов с патронами, и если до сих пор он ее не заложил, то потому что любил эту вещь больше всего, что имел. В трактире «Столичный город» Он уже давно слегка познакомился с одним молодым чиновником и как-то узнал в трактире же, что этот холостой и весьма достаточный чиновник до страсти любит оружие. Покупает пистолеты, револьверы, кинжалы, развешивает у себя по стенам, показывает знакомым, хвалится... мастер растолковать систему револьвера, как его зарядить, как выстрелить и прочь. Долго не думая, Митя тотчас к нему отправился и предложил ему взять в заклад пистолеты за 10 рублей. Чиновник с радостью стал уговаривать его совсем продать, но Митя не согласился. И тот выдал ему десять рублей, заявив, что процентов не возьмет ни за что. Расстались с приятелями. Митя спешил. Он устремился к Федору Павловичу на зады, в свою беседку, чтобы вызвать поскорее Смердякова. Но таким образом опять получился факт, что всего за три, за четыре часа до некоторого «Приключения» о котором будет мною говорено ниже, у Мити не было ни копейки денег, и он за десять рублей заложил любимую вещь, тогда как вдруг через три часа оказались в руках его тысячи. Но я забегаю вперед. У Марии Кондратьевны, соседки Федора Павловича, Его ожидало чрезвычайно поразившее и смутившее его известие о болезни Смирдякова. Он выслушал историю о падении в погреб, затем о подучий приезде доктора заботах Фёдора Палча, с любопытством узнал он и о том, что брат Иван Фёдорович уже укотил давича утром в Москву. Должно быть, «Раньше меня проехал через Воловью», — думал Дмитрий Федорович, но Смердяков его беспокоил ужасно. «Как же теперь? Кто сторожить будет? Кто мне передаст?» С жадностью начал он расспрашивать этих женщин, не заметили ли они чего вчера вечером. Те очень хорошо понимали, о чем он разузнает, И разоверили его вполне. Никого не было. Ночевал Иван Фёдорович, всё было в совершенном порядке. Митя задумался. Без сомнения, надо ещё сегодня караулить, но где? Здесь или у ворот Самсонова? Он решил, что и здесь, и там всё по усмотрению, а пока пока Дело в том, что теперь стоял пред ним этот план, давешний, новый и уже верный план, выдуманный им на дороге, и откладывать исполнение которого было уже невозможно. Митя решил пожертвовать на это час. В час всё порешу, всё узнаю, и тогда тогда, во-первых, в дом к Самсонову, справлюсь там ли, Грушенька, и мигом обратно сюда, и до одиннадцати часов здесь, а потом опять за ней к Самсонову, чтобы проводить ее обратно домой. Вот как он решил. Он полетел домой, умылся, причесался, вычистил платье, оделся и отправился к госпоже Хохлаковой. Увы, план его был неизвестен. Тот он решился занять 3.000 у этой дамы. И главное, у него вдруг как-то внезапно явилась необыкновенная уверенность, что она ему не откажет. Может быть, подевяться тому, что если была такая уверенность, то почему же он заранее не пошёл сюда? Так сказать, в своё общество, а направился к Самсонову человеку склада чужого, с которым он даже и не знал, как говорить. Но дело в том, что с Хохлаковой он в последние месяц совсем почти раззнакомился. Да и прежде знаком был мало, и сверх того очень знал, что и сама она его терпеть не может. Эта дама Вози не ненавидела его с самого начала, просто за то, что он жених Катерина Ивановны. Тогда как ей почему-то вдруг захотелось, чтобы Катерина Ивановна его бросила и вышла замуж за милого, рыцарски образованного Ивана Фёдоровича, у которого такие прекрасные манеры. Манеры же Мити она ненавидела. Митя даже смеялся над ней и раз как-то выразил про неё, что эта дама настолько жива и развязна, насколько необразованна. И вот давече утром на челеги его озарилась самая яркая мысль. Да если уж она так не хочет, чтобы я женился на Катерине Ивановне и не хочет до такой степени, он знал, что почти до истерики, то почему бы ей отказать мне теперь в этих трех тысячах? Именно для того, чтобы я на эти деньги мог, оставив Катю, укатить навеки отсюда. Эти избалованные высшие дамы, если уж захотят чего-то капризу, то уж ничего не щадят, чтобы вышло по-ихнему. Она же к тому... «Так богато!» — рассуждал Митя. Что же касается, собственно, до плана, то было все то же самое, что и прежде. То есть предложение прав своих на чермашню, но уже не с коммерческою целью, как вчера Самсонову, не прельщая эту даму, как вчера Самсонова, возможность ее стяпать вместо трех тысяч курс вдвое тысяч в 6 или 7 а просто как благородную гарантию за долг развивая эту новую свою мысль митей доходил до восторга но так с ним и всегда случалось при всех его начинаниях при всех его внезапных решениях всякой новой мысли своей он отдавался до страсти Тем не менее, когда ступил на крыльцо дома госпожи Хохваковой, вдруг почувствовал на спине своей оหนок ужаса. В эту только секунду он осознал вполне, и уже математически ясно, что тут ведь последняя уже надежда его, что дальше уже ничего не остаётся в мире, если тут оборвётся Разве зарезать и ограбить кого-нибудь из-за трех тысяч, а более ничего?» Было часов семь с половиною, когда он позвонил в колокольчик. Сначала дело как бы улыбнулось. Только что он доложился, его тотчас же приняли с необыкновенную быстротой. «Точно ведь ждала меня», — мелькнула в уме Митти, — А зачем вдруг только что ввели его в гостиную, почти вбежала хозяйка и прямо объявила, что ждала его, ждала, ждала. Ведь я не могла даже и думать, что вы ко мне придёте. Согласитесь сами, и однако я вас ждала. Подивитесь моему инстинкту, Дмитрий Фёдорович. Я всё утро была уверена, что вы сегодня придёте. Эта дестрижность сударения удивительна, произнёс Митя, мешковато усаживаясь. Но я пришёл по чрезвычайно важному делу, наиважнейшему из важнейших, для меня, то есть сударения, для меня одного. И спешу знаю, что по наиважнейшему делу, Дмитрий Фёдорович, тут не предчувствуй какие-нибудь мириторградные поползновение на чудеса. Слышали про старца Засиму? Тут тут математика. Вы не могли не прийти после того, как произошло всё это с Екатериной Ивановной. Вы не могли, не могли это математика. Реализм действительной жизни сударения. Вот что это такое. Но позвольте однако изложить Именно реализм, Дмитрий Фёдорович. Я теперь вся за реализм. Я слишком проучена насчёт чудес. Вы слышали, что Помер старет засима? Нет, Сударня, в первый раз слышу, удивился немного Митя. В уме его мелькнул образ Алёши. Сегодня в ночь и представьте себе, Сударня, прервал Митя. Я представляю себе только то, что я в отчаяннейшем положении, и что если вы мне не поможете, то все провалится, и я провалюсь первой. Простите за тривиальность выражения, но я в жару, я в горячке. Знаю, знаю, что вы в горячке. Все знаю, вы и не можете быть в другом состоянии духа. И что бы вы ни сказали, я всё знаю наперёд. Я давно взяла вашу судьбу в соображение, Дмитрий Фёдорович. Я слежу за ней и изучаю её. О, поверьте, что я опытный душевный доктор, Дмитрий Фёдорович. Сударыня, если вы опытный доктор, то я зато опытный больной. слюбизничал через силу, Митя. И предчувствую, что если вы уж так следите за судьбой моей, то и поможете ей в её гибели. Но для этого позвольте мне наконец изложить пред вами тот план, с которым я рискнул явиться, и то, чего от вас ожидаю. Я пришёл сюда не Не излагайте, это второстепенность. А насчёт помощи, я не первый вам помогаю, Дмитрий Фёдорович. Вы, вероятно, слышали о моей кузине Бельмесовой. Её муж погибал, провалился, как вы характерно выразились, Дмитрий Фёдорович. И что же? Я указала ему на коннозаводство, и он теперь процветает. Вы имеете понятие о конном заводе, Дмитрий Фёдорович? Ни малейшего сударения, ох, сударения, ни малейшего, вскричал в нервном нетерпении Митя и даже поднялся было с места. Я только умоляю вас, сударяня, меня выслушать. Дайте мне только 2 минуты свободного разговора, чтобы я мог сперва изложить вам всё. Весь проект, с которым пришел. К тому же мне нужно время. Я ужасно спешу, — прокричал истерически Митя, почувствовав, что она сейчас опять начнет говорить в надежде перекричать ее. Я пришел в отчаянии, в последней степени отчаяния, чтобы просить у вас взаймы денег три тысячи. Взаймы! — Но подверный, подвернейший залог, сударыня, подвернейшее обеспечение. Позвольте только изложить. — Это все потом, потом, — замахала на него рукой, в свою очередь, госпожа Хохлакова. — Да и все, что бы вы ни сказали, я знаю все наперед. Я уже говорила вам это. — Вы просите какой-то суммы. — Вам нужны три тысячи. но я вам дам больше, безмерно больше, я вас спасу, Дмитрий Фёдорович, но надо, чтобы вы меня послушались. Митя так и прянул опять с места с ударыня. Неужто вы так добры, воскричал он с чрезвычайным чувством. Господи, вы спасли меня. Вы спасаете человека с ударыня от насильственной смерти. От пистолета! Вечная благодарность моя! Я вам дам бесконечно, бесконечно больше, чем три тысячи! Прокричала госпожа Хохлакова с сияющей улыбкой, смотря на восторг Мити. Бесконечно? Настолько и не надо. Необходимы только эти роковые для меня три тысячи. А я со своей стороны пришел гарантировать вам эту сумму с бесконечной благодарностью и предлагаю вам план, который довольно, Дмитрий Федорович, сказано и сделано, отрезала госпожа Хохлакова с целомудренным торжеством благодетельницы. Я обещала вас спасти и спасу. Я вас спасу, как и Бермесова. Что вы думаете о золотых присках, Дмитрий Фёдорович? А о золотых присках, сударыня? Я никогда ничего о них не думал. А зато я за вас подумала, думала и передумала. Я уже целый месяц слежу за вами с этой целью. Я сто раз смотрела на вас, когда вы проходили, и повторяла себе: Вот энергический человек, которому надо на приски. Я изучила даже походку вашу и решила, этот человек найдёт много приисков. По походке сударыня, улыбнулся Митя. А что ж, и по походке? Что же, неужели вы отрицаете, что можно по походке узнавать характер? Дмитрий Фёдорович, Естественные науки подтверждают то же самое. О-о. Я теперь реалистка, Дмитрий Фёдорович. Я с сегодняшнего дня, после всей этой истории в монастыре, которая меня так расстроила, совершенная реалистка, и хочу броситься в практическую деятельность, и я исключительно — Довольно, как сказал Тургенев. — Но, сударыня, эти три тысячи, которыми вы так великодушно меня, обещали судить. — Вас не миную, Дмитрий Федорович, — тут же перерезала госпожа Хохлакова. — Эти три тысячи все равно, что у вас в кармане, и не три тысячи, а три миллиона, Дмитрий Фёдорович, в самое короткое время. Я вам скажу вашу идею. Вы отощите приски, наживёте миллионы, воротитесь и станете деятелем, будете и нас двигать, направляя к добру. Неужели же всё предоставить жедам? Вы будете строить здания и разные предприятия, Вы будете помогать бедным, а те вас благословлять. Нынче век железных дорог, Дмитрий Фёдорович. Вы станете известны и необходимы Министерству финансов, которое теперь так нуждается. Падение нашего кредитного рубля не даёт мне спать, Дмитрий Фёдорович. С этой стороны меня мало знают. Судареня сударыня в каком-то беспокойном предчувствии прервал опять Дмитрий Федорович. Я весьма и весьма, может быть, последую вашему совету, умному совету вашему, сударыня, и отправлюсь, может быть, туда, на эти прииски. И еще раз приду к вам говорить об этом даже много раз. Но теперь эти три тысячи, которые вы так великодушно. О, они бы развязали меня, если можно сегодня. То есть, видите ли, у меня теперь ни часу, ни часу времени. Довольно, Дмитрий Фёдорович, довольно, настойчиво прервала госпожа Хохлакова. Вопрос: едете вы на прииски или нет? Решились ли вы вполне, отвечайте математически. Еду с ударыня потом. Я поеду куда хотите с ударыня. Но теперь подождите же. — крикнула госпожа Хохлакова, вскочила и бросилась к своему великолепному бюро с бесчисленными ящичками и начала выдвигать один ящик за другим, что-то отыскивая и ужасно торопясь. — Три тысячи, — подумал, замирая Митя, — и это сейчас, безо всяких бумаг, без акта. О, это по-джентльменски. Великолепная женщина. Если бы только не так разговорчива. Вот, вскрикнула в радости госпожа Хахлакова, возвращаясь к Мите. Вот что я искала. Это был крошечный серебряный образок на шнурке. из тех, какие носят иногда вместе с нательным крестом. — Это из Киева, Дмитрий Федорович, — с благоговением продолжала она, — от мощей Варвары великомученицы. Позвольте мне самой вам надеть на шею и тем благословить вас на новую жизнь и на новые подвиги. И она действительно накинула ему образок на шею и стала было вправлять его. Митя в большом смущении принагнулся и стал ей помогать, и наконец вправил себе образок через галстук и ворот рубашки на грудь. Вот теперь вы можете ехать, произнесла госпожа Хохлокова, торжественно садясь опять на место. — Сударыня, я так тронут, и не знаю, как даже благодарить за такие чувства, но если б вы знали, как мне дорого теперь время! Это сумма, которую я столь жду от вашего великодушия! — О, сударыня, если уж вы так добры и так трогательно великодушны ко мне! — воскликнул вдруг. вдохновение и Митя. То позвольте мне открыть, что, впрочем, вы давно уже знаете, что я люблю здесь одно существо. Я изменил Кате. Кatherine и Ване я хочу сказать. О, я был бесчеловечен и бесчестен пред нею, но я здесь полюбил другую. одну женщину, сударыня. Может быть, презираю мою вами, потому что вы всё уже знаете, но которую я никак не могу оставить никак. А потому теперь эти 3.000 оставьте всё, Дмитрий Фёдорович, самым решительным тоном перебила госпожа Хохлокова. Оставьте и особенно женщин. Ваша цель прииски А женщин туда не зачем вести. Потом, когда вы возвратитесь в богатстве и славе, вы найдёте себе подругу сердца в самом высшем обществе. Это будет девушка современная, с познаниями и без предрассудков. К тому времени как раз созреет теперь начавшийся женский вопрос, явится новая женщина. — Сударыня, это не то, не то, — сложил было умоляя руки Дмитрий Федорович. — То самое, Дмитрий Федорович, именно то, что вам надо. Чего вы жаждете, сами не зная того, я вовсе не прочь от теперешнего женского вопроса, Дмитрий Федорович. Женское развитие... И даже политическая роль женщины в самом ближайшем будущем вот мой идеал. У меня у самой дочь, Дмитрий Фёдорович, и с этой стороны меня мало знают. Я написала по этому поводу писателю Щедрину. Этот писатель мне столько указал, столько указал в назначении женщины, что я отправила ему прошлого года анонимное письмо в две строки обнимаю и целую вас мой писатель за современную женщину продолжайте и подписалась мать Я хотела было подписаться современная мать и колебалась но остановилась просто на матери Больше красоты нравственной Дмитрий Фёдорович Да и слово "современная" напомнило бы им современник. Воспоминания для них горькие в виду нынешней цензуры. Ах, боже мой, что с вами? Сударня, скочил наконец Митя, складывая пред ней руки ладонями в бессильной мольбе. Вы меня заставите заплакать, сударение, если будете откладывать то, что так великодушно. И поплачьте, Дмитрий Фёдорович, поплачьте. Это прекрасное чувство. Ту вам предстоит такой путь. Слёзы облегчат вас. Потом возвратитесь и будете радоваться. Не рошно прискачите ко мне из Сибири, чтобы со мной порадоваться. — Но позвольте же и мне, — завопил вдруг Митя, — в последний раз, умоляю вас, скажите, могу я получить от вас сегодня эту обещанную сумму? — Если же нет, то когда именно мне явиться за ней? — Какую сумму, Дмитрий Федорович? — Обещанные вами три тысячи, которые вы и так... «Великодушно! Три тысячи? Это рублей? Ох, нет, у меня нет трех тысяч!» С каким-то спокойным удивлением произнесла госпожа Хохлакова. Митя обомлел. «Как же вы сейчас... Вы сказали... Вы выразились даже, что они все равно, как у меня в кармане!» «Ох, нет, вы меня не так поняли, Дмитрий Федорович. Если так, то вы не поняли меня. Я говорила про прииски. Правда, я вам обещала больше, бесконечно больше, чем три тысячи. Я теперь припоминаю, но я имела в виду одни прииски, а деньги, а три тысячи!» — нелепо воскликнул Дмитрий Федорович — По, если вы разумели деньги, то у меня их нет. У меня теперь совсем нет денег, Дмитрий Фёдорович. Я как раз воюю теперь с моим управляющим, и сама на днях заняла 500 руб. у Миусова. Нет. Нет, денег у меня нет. Вы знаете, Дмитрий Фёдорович, если бы у меня даже и были, я бы вам не дала. Во-первых, я никому не даю займы. Дать в займы значит поссориться. Но вам вам я особенно бы не дала. Любя вас не дала бы, чтобы спасти вас. Не дала бы, потому что вам нужно только одно: приски, приски и приски. А что "Какой чёрт!" взревел вдруг Митя и изо всех сил ударил кулаком по столу. "Ай!" закричала Хохлакова в испуге и отлетела в другой конец гостиной. Митя плюнул и быстрыми шагами вышел из комнаты, из дома, на улицу, в темноту. Он шёл как помешанный, ударяя себя по груди. по тому самому месту груди, по которому ударял себя 2 дня тому назад при Далёшей, когда виделся с ним в последний раз вечером в темноте на дороге. Что означало это битьё себя по груди по этому месту? И на что он тем хотел указать? Это была пока ещё тайна, которую не знал никто в мире. которую он не открыл тогда даже Алёше, но в тайне это и заключался для него более, чем позор. Заключались гибель и самоубийство. Он так уж решил, если не достанет тех 3.000, чтобы платить Катерине Ивановне и тем снять с своей груди с того места груди позор. который он носил на ней и который так давил его совесть. Всё это вполне объяснится читателю впоследствии, но теперь, после того, как исчезла последняя надежда его, этот столь сильный физически человек, только что прошёл несколько шагов от дому Хохлаковой, Вдруг залился слезами, как малый ребёнок. Он шёл и в забытьи утирал кулаком слёзы. Так вышел он на площадь и вдруг почувствовал, что наткнулся на что-то всем телом. Растался пискливый вой какой-то старушонки, которую он чуть не опрокинул. Господи, чуть не убил. Чего зря шагаешь, сорванец? Как это вы? вскричал Митя, разглядев в темноте старушонку. Это была та самая старая служанка, которая прислуживала Кузьме Самсонову и которую слишком заметил вчера Митя. А вы сами-то кто таковы, батюшка? совсем другим голосом проговорила старушка. Не признать мне вас в темноте-то. Вы у Кузьмы Кузьмича живете, ему прислуживаете. Точно так, батюшка? Сейчас только к Прохорычу безбегала. Да что это я вас все признать не могу? Скажите, матушка, а графена Александровна у вас теперь вне себя от ожидания произнес Митя. Да, ведь я ее сам проводил. — Была батюшка, приходила, посидела время и ушла. — Как ушла? — вскричал Митя. — Когда ушла? — Да в ту пору и ушла же. Минутку только и побыла у нас. Кузьме Кузьмичу сказку одну рассказала, просмешила его, да и убежала. — Врешь, проклятая! — завопил Митя. «Ай — Ай! — закричала старушонка, — Но Мики след простыл. Он побежал, что было силы, в дом Морозовой. Это было именно то время, когда Грушенька укатила в Мокрое. Прошло не более четверти часа после её отъезда. Феня сидела со своей бабушкой, кухаркой Матрёной, в кухне, когда вдруг вбежал капитан. Увидав его, Феня закричала благим матом. «Кричишь!» — завопил Митя. «Где она?» Но, не дав ответить еще слово, обомлевшее от страху Феня, он вдруг повалился ей в ноги Феня. «Ради Господа Христа нашего! Скажи, где она?» батюшка ничего не знаю голубчик дмитрий фёдорович ничего не знаю хоть убей ты ничего не знаю заклялась забожилась феня сами выдави че с ней пошли она назад пришла голубчик не приходила богом клянусь не приходила врёшь вскричал митя Уже по одному твоему испугу знаю, где она!» Он бросился вон. Испуганная Феня рада была, что дешево отделалась, но очень хорошо поняла, что ему было только некогда, а то бы ей, может, не сдобровать. Но убегая, он все же удивил, и Феню... и старуху Матрёну одну с самою неожиданною выходкой. На столе стояла медная ступка, а в ней пестик, небольшой медный пестик в четверть аршина всего длинною. Митя, выбегая и уже отворив одной рукой дверь, другую вдруг на лету выхватил пестик из ступки и сунул себе в боковой карман — С ним и был таков. Ах, господи! Он убить кого хочет, всплеснула руками Феня.